Что касается дреного мальчишки, как называла маленькая Дженни своего отца, ему было строго-настрого приказано дожидаться родительницы. Но он, разумеется, ушел из дому и, будучи в полном расстройстве своих умственных способностей, ушел не просто так, а по делу, вернее, по двум делам. Пусть они мне дадут рому на три пени, ведь я имею на это право. И пусть Трейберн еще раз заплатит мне за адрес Лизи, Я имею на это право. Подстрекаемый важностью своих двух дел, в основе которых лежало то единственное, что занимало теперь его мысли, а именно, Ром, несчастный пропольца ковылял по улицам и забрел на ковент гарденский рынок, где и сделал привал на ступеньках какой-то лавки. чтобы перетерпеть здесь очередной приступ трясучки, сопровождаемый появлением чертиков. Босонуга и команда обитающих в окрестностях рынка маленьких дикарей сбежалась со всех сторон к мистеру Швею полюбоваться таким завлекательным, к тому же бесплатным зрелищем, как трясучка. И стала скакать вокруг него, дразнить, забрасывать его комьями грязи. И удивительно ли, что когда он вылез из своего убежища, И отделался от оборванцев, Вид у него был еще более плачевный Но худшее ждало мистера Швея впереди Он зашел в харчевню Ухитрился в толкотне у стойки заполучить стакан рома Попробовал улизнуть, не заплатив Но его схватили за шиворот, обыскали Убедились, что платить ему нечем И чтобы впредь было неповадно Окатили помоями И это вызывало у мистера Швея новый приступ трясучки после чего он счел, что сейчас самое время нанести визит одному знакомому адвокату и побрел в темпл. В адвокатской конторе Лайтвуда и Рейберна сидел один юный вред. Усмотрев в таком клиенте некоторые несоответствия с надеждами его патрона на расширение дел, этот скромный юноша вступил со Швеем в мирные переговоры и в конце концов предложил ему шиллинг на обратную дорогу. Мистер Швей деньги принял, но потратил их на два стакана рому, на дне которых он увидел заговор против своей жизни. А следующие две порции, по три пенса, повергли его безудержное раскаяние. Вернувшись с этим грузом в темпл, он еще на дворе попался на глаза бдительному вреду, и тот немедленно заперся изнутри, предоставив несчастному изливать свою ярость на дубовую дверь. Чем больше дверь сопротивлялась, тем опаснее становился коварный заговор против жизни швея. В отряде полиции, прибывший на место происшествия, он узнал главных заговорщиков и стал отбиваться от них, крича хриплым голосом, судорожно взмахивая руками, роняя пену с губ.